— Ты отравил моё шампанское, сукин сын! — произнесла она. — Отравил! — подтвердил Макс. — Но это ещё не всё. Я ввёл тот же яд в каждую из бутылок, которые находились в коробке над баром, после чего, разумеется, запечатал её. На тот случай, если ты что-то заподозришь и надумаешь открыть новую упаковку. Кассандра одеревенела от страха. — В сердце моём, в живом сердце старого овоща,